«Теперь я точно знаю, что ты мне снишься!» «Возражения нет, я вам снюсь!» Голос звучал ровно, но не монотонно. Он принадлежал живому существу. Андрей попробовал шевельнуться, но у него вновь не получилось. В этот раз что-то его не на шутку тревожило, какое-то новое ощущение. «Среда, в которой вы находитесь, остается неизменной». Откликнулся на его мысли по-прежнему невидимый собеседник. Меняетесь вы, а не Анна. Что значит меняюсь? Насколько? Неуловимо. Ровно настолько, чтобы это обнаружили наши коллеги с Колыбели. Не окружающие вас люди, ни вы сами замечать этого не будете до тех пор, пока не придёт ваше время. Коллеги с Колыбели? Насторожился Андрей. Что еще за коллеги? А сам ты... А, кажется, понятно. Хорошо, что понятно. Вы будете представлять на Земле интересы сферы. Собственно, интерес у нас лишь один. Чтобы посланцы Колыбели не смогли добиться своей цели. Может, вы и сами с ними разберетесь, а меня оставите в покое? Вы и так находитесь в состоянии полного покоя. и будете в нём находиться ещё 30 секунд. Потом ваша супруга дочитает книгу. Вы покинете скамейку и пойдёте домой. Я спросил, почему ты втягиваешь в это дело меня? О, не только, не только. Нам неизвестно, как будут развиваться события и какой путь изберёт Колобиль, но возможные сценарии мы просчитать способны. Их много. И вам не обязательно знать обо всех. У тебя плохо со слухом? Я спросил, почему я? То есть почему мы, люди, в данный момент у меня вообще нет слуха. На уровне нашего взаимодействия он отсутствует. На вопрос отвечу. Вы, потому что больше никому. Колыбель намеревается изменить ход истории. Подобных прецедентов ещё не было, и к каким последствиям приведёт этот, не знаем ни мы, ни они. Возможно, всё население обоих миров исчезнет как следствие упрознённой причины. Но Колыбель тем не менее решится на этот шаг. Ты уверен? Мы на их месте сделали бы то же самое. Когда нечего терять, используешь любую возможность. Это свойство всего живого. Любой вид бьётся до конца, даже если подсерена логика. Бьются не за логику, бьются за жизнь. Поэтому и выживают иногда. Пусть бьются, не жалко, мы-то тут при чем? Никто не знает, в какой момент и в какой форме проявятся результаты действий колыбели. По логике, если им удастся что-то изменить в истории колонизации, то нашего присутствия на Земле не должно быть уже сейчас. Но факты говорят об обратном. Возможно, трансформация реальности произойдёт во время старта ваших колонистов к Виктории. Возможно, это случится ещё позже, в момент посадки кораблей на планету. Есть ещё один вариант. Операция Колобели на Земле будет сорвана, поэтому ни сейчас, ни после ничего не изменится. В любом случае с нашей стороны разумно проявить осторожность. Если исчезнешь ты, исчезнет и наша встреча, попробовал развить Андрей. Какие версии тоже рассматриваются. Но оставим теории. У нас с вами задача практическая. Глубокое легиндирование резидента сферы. Кого легиндирование? Вас. Бред. Уточняю. Агент одиночка умышленно обративший на себя внимание противника с целью фиктивной перевербовки и выдачи дезинформации. «Это глупо. Это ваша легенда», — повторил собеседник. «В действительности вы не будете обладать ни ложной информацией, ни подлинной». «Ни ложной, ни подлинной?» — растерянно повторил Андрей. «А какой тогда же?» Историки сферы якобы выяснили фамилию одного из колонистов. Это профессор Косырев, сыгравший значительную роль в истории первого поселения, из которого впоследствии образуется государство Сферы. Через своего помощника вы добьётесь, чтобы Косырев оказался в списке экипажа. Какого? Вам сообщат, когда придёт время. Нет, через какого помощника? И как я смогу этого добиться? Если колыбель пойдет на открытое вторжение, помощников у вас будет достаточно. А если они выберут другой вариант? В таком случае вы нам не понадобитесь. Угу. Ну, теперь я знаю, о чем молиться. Пусть бы они прилетели по-тихому, и никаких взрывов, никаких адвокатов, да? Забуду тебя, как страшный сон. Я и есть сон, который вы забудете раньше, чем проснетесь. Однако без акции обойтись не удастся. Вы плохо слушали, повторяю еще раз. Мы рассчитываем, что эмиссары противника высадятся на землю незадолго до старта колонистов, а ваше агентурное внедрение начнется уже в ближайшее время. Таким образом, к моменту появления представителей колыбели Вы проведёте под легендой около 5 лет. Под легендой это как? В исправительном учреждении или в лечебном, если сможете убедить экспертизу в своей неумяняемости. После этих слов Андрею захотелось крепко зажмуриться, однако он не был способен даже закрыть глаза. Он их не чувствовал. Он не чувствовал ничего, кроме своего беспомощного я. висящего на чьем-то крючке. Во сне такое бывает, но этот затянувшийся кошмар, детальный и последовательный, давно себя перерос и превратился во что-то большее. Андрей не мог сопротивляться, он продолжал спорить с собеседником, но все это было поверхностным, несерьезным. Он уже знал, что поступит так, как от него требует, и смирился с этим, как взрослый человек смиряется с ним. с неизбежностью смерти. Вот это было и самым ужасным осознавать, что за тебя уже всё решено. 5 лет, выдохнул он. Через 5 лет мне будет уже 30. Совершенно верно. Скорее бы проснуться, всё забыть. Скоро, пообещал собеседник. И так последние Когда профессор Косрев будет внесён в список колонистов, информация о нём с вашей помощью попадёт к противнику. Далее всё ясно, не правда ли? Косрева запишут не в тот экипаж, и колыбель уничтожит корабль с собственными предками. Если только поверит, добавил Андрей. На самом деле никакого профессора Косрева среди колонистов не было. Вместо ответа Андрей наткнулся на каменную стену. Всё, что вам нужно, вы усвоили, сказали ему. Когда вы проснётесь, вы почувствуете себя